Эпилог. Почти три года спустя. «Нехорошая квартира. 20 февраля 2020 года». «Как это не любите зайцев?» «Конечно любите. Наши читатели в этом уверены», говорит сестра Антонина в трубку и идет с телефоном в гостиную. Я пытаюсь не смеяться. Изображаю всем видом сочувствия, делаю бутерброды. На свой 34-й день рождения моя сестра попросила одно — чтобы в этот день все уехали из нехорошей квартиры и оставили нас там вдвоём. «Есть новости», — сказала она мне. «И хочу нормально с тобой поговорить полночи, как в былые времена, чтобы не мешали. А отпразднуем уже потом, в субботу, всей толпой». И вот мы в нехорошей квартире. На дворе четверг, по комнатам всё ещё слоняется народ, день рождения клонится к вечеру, а именинница начинает потихоньку закипать. Мало того, что никто не уезжает, так ей еще и работать приходится. Сделали интервью с актрисой. Выслали ей на согласование неделю назад. Она сказала «все окей», а теперь передумала. Пожаловалась мне Антонина полчаса назад. Вычеркивает из текста «все живое». Сейчас ей не нравится фраза «Весной около нашей дачи скачут худые облезлые зайцы». Знаешь почему? Цитирую. «Читатель подумает, что мы не кормим зайцев и вообще не любим природу». «Типография завтра». «Алло, Яна, добрый вечер! Это Антонина Козлюк, шеф-редактор журнала «Амели». Я насчет интервью». Сестра побежала отвоевывать зайцев. А я зашла в комнату с ружьем, оставила там кое-что, прикрыла дверь и отправилась на кухню любоваться новым холодильником. Старый, трясущийся, недавно окончательно сломался. Его, конечно, не выбросили. Передвинули в другой угол и стали называть «наш почетный пенсионер». Даже все магнитики оставили на месте. а обязанности холодильника теперь выполняет внушительный серебристый агрегат, сверкающий и гордый, как космический корабль. Я открыла дверцу космического корабля, достала колбасу, нарезала тонко-тонко по-театральному. Мимо кухни снова проковыляла страдающая сестра Антонина с телефоном. До меня донеслось. «Нет, Яна, мы не можем написать, что зайцы были толстые и ухоженные. Это ведь не совсем так. Животные бывают весной худыми и линяют. Это нормально». Тут в кухню влетел не линяющий попугай Саеч, как можно было подумать, а Кузя. Схватил со стола только изготовленный мной бутерброд и проглотил сразу половину. Ему скоро одиннадцать, и он постепенно превращается в Илюху, только с филологическим уклоном. Илюха-то теперь изучает акустику на физфаке. «Если в Исландии фамилии образуется от имени отца плюс сон, то Буратина – это Карло Сон», — изрек Кузя и потянулся за вторым бутербродом. «Не перебивая аппетит», — строго сказала. «Не я и не Антонина, как можно было подумать, а появившаяся на кухне Таня, Гошина дочь. Они с Кузи ровесники, но сейчас она его на голову выше и на порядок серьезнее, поэтому командует. Мы же к Боре едем, там всегда кормят». «А когда вы, кстати, к Боре едете?» — невинно поинтересовалась я от холодильника. «Да когда папа соберется, тогда и поедем. Ты же его знаешь», — сказала Таня. Из коридора послышалось «Спасибо, Яна! Всего доброго вам и вашим зайцам!» Тут я вздрогнула, вспомнила кое-что очень важное и обратилась к Кузе. «Можешь в мою машину сбегать? Принести Аттиллу?» «Ты Аттиллу там забыла?» — ужаснулся он в рифму. «А Сейчас принесу!» И, ловко поймав мои ключи, быстрым шагом пошел в прихожую одеваться. На кухне с видом победителя появилась Антонина. «Зайцы остаются!» — объявила она. «С нами Бог!» «Так, все готовы!» В кухню ворвался не Бог, как можно было подумать, а сосредоточенный Гоша. «Поехали!» «Таня, ты завтра у мамы ночуешь, я забыл!» «Да, и вещи я собрала!» Таня указала на плотно набитый разноцветный рюкзак и добавила шепотом. «Давно!» Три года назад Таня приехала в Москву на майские, да так и осталась. Лейсан вернулась с индийского ретрита просветленной. сказала, что с родительскими обязанностями не справляется, и пусть с ними справляется кто-нибудь другой. Теперь Антонина с Гошей, детьми и попугаем живут в нехорошей квартире. Таня пошла в Кузину школу и в Кузин класс. Они по-прежнему вместе занимаются в Бурата у Марины Игоревны и ставят спектакли. Алисан отдохнула, успокоилась, переехала в Москву, поселилась на «Динамо», получила роль в мюзикле, стала мамой выходного дня. Таня живет у нее с пятницы по воскресенье. Все заинтересованные стороны, ситуация полностью устраивает. Гоша взял у Тани рюкзак, насторожился, прислушался. «Мне кажется, или...» «Да, плачет», — кивнула Антонина. «Стой, стой, я сама». И исчезла. А через минуту опять появилась в кухне. «Кто это к нам пришел? Кто такой хорошенький?» заговорила умильным тоном Таня. И нет, она имела в виду не Антонину, как можно было подумать. У сестры на руках сидел ребёнок, маленькая, насупленная после сна девочка. Протерев кулачком левый глаз и сообразив, где находится, малышка начала бодро извиваться и проситься вниз. Антонина аккуратно опустила её на пол, и девочка, лопоча что-то крайне важное, двинулась уверенным шагом к столу. «Тя!» — сказала девочка. «Правильно, Таня!» — подтвердила довольная Таня. «Го!» — продолжил ребёнок перечислять присутствующих. «Ни!» Да. — согласилась Таня. — Гоша и Антонина. — А где у нас мама? И тут малышка резко сменила траекторию. Радость заиграла на её лице, и она побежала к холодильнику в мои раскрытые объятия. — Ма! — Да, теперь мама — это я, а девочка — это Динка, наша с Борей дочь. Сегодня она уснула в Шварцмане по дороге в нехорошую квартиру, и я уложила её досыпать в своей бывшей комнате с ружьём. — К вам, мистер Атила! объявил вернувшийся с улицы Кузя и торжественно вручил Динке ее любимую игрушку — плюшевого зайца в оранжевых штанах. Без своего Аттилы наш чудесный ребенок начинает страдать и скандалить. отти Динка схватила зайца и прижала к себе со всей младенческой любовью. И помахала Кузя «пока-пока!» «Мол, идите себе, любезный, спасибо за труды!» «Не стоит благодарности, Надежда Борисовна!» поклонился Кузя. «Ах да, Надежда — Динкина полное имя!» «Надежда Борисовна Шпиц», задумчиво произнесла Антонина год назад, глядя в колыбельку. Завучем будет». А потом, будто случайно, Антонина вспомнила, что в советских книгах «Динка» и «Динка прощается с детством», которыми мы обе зачитывались, главную героиню по документам тоже звали Надеждой. Ну и все. Теперь только Кузя именует нашу дочь торжественно, Надеждой Борисовной. Для остальных она «Динка» или «Динь». Будет ей о чем поговорить с психотерапевтом, или работниками паспортного стола. «Динка с вами остается», — забеспокоился Гоша уже в прихожей, когда отъезжающие собрали все свои рюкзаки и надели куртки. «А то у меня сиденья нет». Превратившись в семейного человека с двумя стремительно подрастающими детьми, ответственный Гоша сменил «желтый мустанг» на «синий чарджер» 2014 года. Но место для младенца там не предусмотрено. Пока. «За Динкой Боря уже приехал». «Он паркуется», — успокоила Гошу Антонина, легонько подпихивая всю компанию к выходу. «Давайте вперёд! Илюхе привет!» В Гошиной маленькой квартире на Мантулинской теперь живёт Илюха. Пишет музыку и вечерами после универа подрабатывает в клубе 2220 Гоша тоже пишет музыку. Оборудовал себе студию в бывшей Илюхиной сочевальне. Все вместе они обычно тусуются у Бори, то есть у нас дома. Переучить никого невозможно, так что я смеха ради тоже говорю «у Боре» и «к Боре». Я у Бори, со мной его дочь. Немного похоже на домашний рэп. Боша с подростками вызвали лифт, и из него как раз вышел, конечно же, Боря, тут без сюрпризов, с цветами и триллионом пакетов с едой. «С днём рождения, Антонинка! Тут Бурата, Строчителло, Мортаделло и всё, что вы любите», — объявил он, «и особенно про Сека. «А где девчонки?» ПА! произнесла Динка с такой нежностью, что снег на Борином пальто сразу растаял. Да, Эльбрус тает, когда этот ребёнок видит своего папу, а космические холодильники превращаются в печки. Боря подхватил Динку на руки. Такой огромный, такую маленькую. «Привет!» Я поцеловала его в холодную щёку и услышала в ответ «Привет, Джо!» Мы не виделись с утра, целых восемь часов. С кухни вернулась Антонина, уже без пакетов. Оценила обстановку. «Так, Динь-Динь, а пойдем посмотрим, где наш попугайчик?» «Га?» — засомневалась Динка, сидя на руках у Бори. «Да, попугайчик с красным хвостом. Динь у нас умеет разговаривать, и попугайчик умеет, да?» «Динка любит Исаича, всегда внимательно его слушает и, возможно, понимает лучше, чем мы», — читает между строк. Опасливо поглядев на нас с Борей, «Пап, мам, вы же никуда не денетесь?» Она протянула руки к Антонине и уже на ней поехала в мир домашней орнитологии. А мы с Борей остались вдвоём. Мы поженились почти два года назад, 3 марта 2018 года. Повторное предложение никто никому не делал. Через пару месяцев после нашего возвращения из Сочи я переехала к Борину-Мантулинскую вместе с котом и собакой и снова надела его кольцо. А однажды утром, собираясь на работу, спросила, «Как насчёт 3 марта?» «Хороший день», — ответил он. «Легко запомнить. Трижды три восемнадцать», — радовался потом Кузя, плохо выучивший таблицу умножения. Свадьба, конечно, прошла в Сочи и была похожа скорее на посиделки в нехорошей квартире, чем на официальное торжество. Те же люди, плюс родители с обеих сторон, плюс Кузнецовы, плюс Журавлёнок, цветущие магнолии и сочинский воздух, в котором растворено счастье. Моя свекровь Аделия Львовна, строгая женщина с осанкой балерины, К вечеру азартно рубилась в бумажке. Она попала в пару с сестрой Антониной, и они победили с большим отрывом, чем потом беззастенчиво хвастались всем подряд. А мои мама с папой танцевали, как молодожены. С нашей свадьбы никого не выгнали. После нее никто ни с кем не поссорился и не расстался. И правда, хороший был день. Через неделю мы с Борей узнали, что у нас будет Динка. Она родилась 1 декабря. Кудряво, кареглаза, похоже одновременно на Борю и мою маму. а когда сердится на меня. Что еще она сказать? Живем мы хорошо. Гриша с Зайкой Борю обожают. В пицц, Бальфой, в Васивый. идинку тоже. Э, наконец-то завели кого-то путного. Боря постоянно носит обручальное кольцо. С удовольствием называет меня моя жена. Я по-прежнему не сильна в публичном проявлении чувств и редко говорю ему, что люблю, даже наедине. Но он знает. Ты точно ночуешь здесь? жалобно спросил меня Боря только что в прихожей. «Угу», — ответила я. Я хотела добавить, и уже по тебе скучаю, но вместо этого просто потеснее к нему прижалась. Он накрыл меня полами своего пальто. Спрятал. «Ну вот мы и оделись, да? Атила в штанах, Динка в штанах. Супер!» — послышался громкий голос Антонины. Это был предупредительный знак. К нам уже со всех маленьких ног бежала Динка в желтом зимнем комбинезоне и красных сапожках. В руках она сжимала верного Атилу. За ней летел попуга Исаич и подбадривал. «Беги, Форрест, беги!» Боря снова взял Динку на руки. Стал объяснять ей, что они поедут домой, Грише и Зайке. «Ги, за!» И будут играть с Кузей и Таней, а мама поиграет с тетей Антониной и скоро приедет. Динка скривила было мордашку, намереваясь заплакать, но Боря не сдавался и что-то нежно ей втолковывал. В итоге Боря так и не разразилась. эти двое умеют договариваться я поцеловала своих мужа и дочь с ума сойти своих мужа и дочь и закрыла за ними дверь напишите сразу когда едете самой бы теперь не разреветься ну что сказала я антонине когда мы наконец сели за кухонный стол рассказывай свои новости ты что беременна почти улыбнулась сестра но просека мне можно и нужно я беспрекословно открыла бутылку размышляя над словом почти Мы чокнулись хрустальными бокалами тёти Лены, и я снова воззрилась на Антонину. Говори уже, почти беременная. Антонина выпила пол бокала для храбрости и выдала. Короче, во-первых, Гоша сделал предложение, а во-вторых, я написала книгу пол книги. Неужели? Отреагировала я только на первую новость. Круто, ты сказала, да? Я сказала наконец-то. Улыбнулась сестра и показала кольцо с красивым камнем точно в цвет её глаз. «Вручил вот вчера на белой лестнице. И тоже всё, что надо, сказал. В частности, давно пора». «Ура!» «Долго он собирался», — кивнула я. «Говорил, брак ничего не меняет, а он меняет. Но главное, собрался. Подозревая, не без вашей сбори помощи». Антонина посмотрела на меня пристально, но я, конечно, не раскололась. «Короче, 31 марта — это вторник. Идём в ЗАГС. А на следующий день таки летим на Кипр». э Кипр?» взволновалась я. «Опять? Мы же решили, что вам туда не надо. Каждый раз же что-то происходит. Тем более первого апреля. Не были, не стоит и начинать. Ну, женатыми мы тоже еще не были», возразила Антонина. «И очень хотим смотреть закат на соленом озере. Авось получится». «Авось? Классная страховка от невылета. Но купите настоящую», предупредила я. «А что за полкнижки?» И тут Антонина вздохнула так, Будто полкнижки и были главной новостью, а вовсе не помолвка. Идея появилась, когда мы с Гошей ехали из Ялты четыре года назад. Потом мы долго обсуждали детали, придумывали героев, план подробный расписывали. И вот как-то села я на белой лестнице и написала первую главу. Гоша прочитал, сказал, что обязательно надо писать дальше. Я послушалась. Теперь глав уже двадцать шесть. Было бы больше, если бы я работала на удаленке, но... В общем, двадцать шесть И это примерно полкниги». «Ничего себе!» Я удивилась не столько тому, что моя сестра пишет настоящую книгу, сколько тому, с каким трепетом она мне в этом признаётся. «Угу». Антонина закусила губу от волнения. «Я всегда, всегда, оказывается, хотела быть писателем. Помнишь, мы говорили про дело жизни как-то? Ты ещё сказала, что это вряд ли журнала Мели. Ну вот. Ты будешь моим бета-ридером? И мне нужно ещё пятеро». Пятеро разных людей, которые прочитают то, что уже есть, поделятся своим мнением, не обижая автора. Она нервно хохотнула. И будут потом получать книжку по главе, по мере написания. Ну, я-то согласна. Только я хочу быть не бета-ридером, а, например, дельта или сигма, а может, даже лямбда. Да хоть мю. Мю идеально. А что касается остальных ридеров, я задумалась. Разных, говоришь, надо. Да, но желательно женщин 25-40 лет, потенциальную целевую аудиторию. Лена маленькая. Крошками убудет. Она деликатная и сейчас стала увереннее в себе. Хвала Леане Галактионовне. Но тактичности не растеряла и читает много. То есть правду скажет, но нежно. Хорошая идея. Антонина принялась записывать Ленины имя в заметке телефона. А я кинула ей на тарелку пару шариков моцареллы. И кстати, знаешь, что Лена вроде бы переходит работать в Илюхину школу БГ?» «Да ты что?» — удивилась я. «Кем? Когда?» «Куратором пятого класса». «БГ с сентября открывает новое отделение для маленьких. Пятый-шестой. Там же, на Беговой, в отдельном здании. Вторым куратором будет А.Б. Андрей Брониславович. Илюхин любимый учитель. Помнишь его?» «Да, классный мужик в свитере. А Лена от мужа случайно не ушла?» «Нет. Ты каждую неделю спрашиваешь». Прошлую субботу интересовалась. Мы вот тут же все вместе сидели. Но, Жозефина Геннадьевна, вдумайся, Лена идет работать в школу. Без разрешения мужа и свекрови. Для нее это гигантский шаг. А, и, видимо, Кузя с Таней с нового учебного года тоже пойдут в БГ. Они как раз началку оканчивают. И нам, соответственно, придется переехать ближе к беговой. Что-то ты зачастила с новостями, — нахмурилась я. А как же нехорошая квартира? Ну пустое она не останется. Что-то мне это подсказывает. Задумчиво произнесла сестра. Да и пока все не точно. Мало ли, что будет в мире к сентябрю двадцатого года. Это да. Я намазала на чаабату внушительное количество строчителы. Ладно, следующий потенциальный мюридер Лена Большая. Ой, смутилась Антонина. Я ее люблю, конечно. Но она такая резкая. Боюсь, получится не мю, а скорее фи. «Она резкая, только когда дело не касается чего-то важного», — возразила я. «Знает больные места и не бьет по ним. К тому же психолог по профессии». «Ну и наша подруга, чего ты, правда? Когда она тебя обижала?» «Ладно, ладно, убедила», — закивала сестра. «Буду к ней пешком ходить за комментариями. Она ж теперь, считай, моя соседка». «Ага», — усмехнулась я. «Сколько уже у Ивана Петрова ошивается?» «Да с Нового года, наверное, безвылазно тут», — подумав, сказала сестра. «Вот-вот. Но всё ещё делает вид, что с ним не живёт». «Да пусть делает», — Антонина отправила в рот вяленый помидор. «Главное, чтобы Ваня не убирал ёлку с балкона. Лена, наверное, думает, что до сих пор Новый год». «Но вернемся к бета-ридерам. Следующий кандидат, я думала, Лиза Барбос. Как она там? Вот её как раз с Нового года не видела». «Нормально у неё всё. Работы только много. День сырка недавно прошёл, а сейчас она в Липецк уехала на завод». управляется с твоими обязанностями?» «Вполне. И Марку держит, великую концепцию нашего отдела соблюдает. Смотри, кто там сейчас работает. Сама Барбос, Потеряшка, потирай и Вика Буйвол вместо Насти Попик. Они в Берлин с Данькой переехали. Когда осенью я вернусь из декрета, Лиза уйдет с повышением во внутренние коммуникации. В общем, на Барбосика можно положиться. Бери ее в бета-ридеры». «Ага». Антонина встала с места и направилась к кофеварке. Но дело в том, что я ещё хотела попросить Антона Полякова. «Как женщину 25-40 лет?» «Да нет, как друга и хорошего журналиста, а теперь и сценариста». «Ну и что? Можно и Барбосика, и Антона. Это уже старая история. У Антона теперь новая Лиза в его этой сериальной компании. Продюсер, что ли?» «Смешно», — вспомнила Антонина. «Когда-то Антон наврал, что уходит от меня к девушке по имени Лиза. и с тех пор это имя его преследует. «А у твоей Лизы кто-то есть?» «У Барбос?» «Будет», — уверенно ответила я. Недавно она начала активно ходить по свиданиям и уже какой-то алгоритм создала в приложении знакомств, который сразу отсекает лишних кандидатов. Я лично верю в её успех. А я лично хочу познакомить её с одним симпатичным травматологом, Жениным братом. Ну да ладно, это потом. Значит, в Мюридеры мы набрали два, три, пять человек, с удовольствием подсчитала Антонина. «Майке и Лисицкой я хочу показать книгу уже целиком. Маме тоже. На работе вообще пока ничего не говорю. Марусе 22, и она тем более в Эдинбурге. Может, шестой взять Женю Кольцову? Кстати, о симпатичных врачах. Или таки Марусю? У Маруси стажировка до лета, к тому же там какой-то Брэндон нарисовался. «Не, не надо», — решила я. Но у Жени, с другой стороны, трое детей, и нет времени». «У не теперь няня, работа, спортзалы, танцы дважды в неделю», сказала Антонина. «И вагон энтузиазма. Может, о пользе развода книгу написать». «Тогда да. Я запила кофе Просека или Просека-кофе». «А твоя-то книга, кстати, о чём?» спросила я. «Да о нас», — улыбнулась Антонина синими глазами. «Совсем о нас? Ты там, Алевтина Барашка, Узю зовут Нафаня, Гошу Кеша, Попугая Исаевича Эдичка, меня, сестра Дж». «Джеральдина Панкратьевна, а Борю — Аркадий Померанц, что ли? И мы снимаем ужасный-ужасный дом?» «Да ну тебя!» — сестра отняла у меня бокал и наполнила его. «О нас, в смысле, о нашем поколении, о наших проблемах. Героев я ни с кого не списывала, это и не нужно. Они сами рождаются, формируются из молекул жизненного опыта. Трудно объяснить. Я теперь в этой книжке вообще живу. Мне кажется, я всех их знаю. И Олесю — главную героиню, и всю ее тусовку». Там есть жалкий полосатый кот, который никак не вырастет. «Круто!» — восхитилась я искренне. «А как называется?» Называется «Тихая пристань с маленьким котом». Ну, если издатели одобрят, которых пока нет. «Меоридеры в восторге!» — подбодрила ее я. Сразу хочется прочитать. «А маленький кот там хотя бы мэкает, как зайка? Или шепелявит, как Гриша?» Антонина хотела что-то ответить, но в дверь позвонили. Переглянувшись, мы вдвоём пошли открывать. На пороге стояла Лена маленькая, в жёлтой шапке на и в одном сапоге. С её куртки стекала вода, правый карман был оторван, из левого торчал паспорт, тоже мокрый, и ёршик для мытья посуды. По щеке бежала чёрная дорожка, смывая нарисованное, видимо, помадой сердечко. Лена, будущий куратор пятого класса, имела такой потрёпанный и одновременно решительный вид, что мы даже не сразу её узнали. Под курткой у нее что-то часто попискивало. «Привет, девочки!» — лихо шмыгнула она красным носом. «Можно мы у вас останемся на ночь? А лучше не на одну!» И мы с сестрой, не сговариваясь, отступили на пару шагов вглубь, чтобы дать место новым жильцам нехорошей квартиры.